ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ «Ты уверен в этом?» — спросила Айви, спеша за мной, когда я быстрым шагом вышел из дома. «Это наша лучшая зацепка, Айви!» — сказал Джейси. «У нас нет времени на проверку других версий. Тело у Экселтека. Надо выяснить, где именно, и выкрасть его!» Я кивнул. «Ключ Паноса может быть где угодно». Но если мы уничтожим труп, ключ не будет иметь значения. Я достал телефон и увидел, что пропустил звонок от Йола. Я кивнул Джейси, чтобы он наблюдал за периметром, и отправил сообщение Уилсона, чтобы подъехал, а затем набрал Йола. Тот ответил. «Эх», — начал я, — «мне...» «У меня мало времени!» — перебил Йол, приглушённый голосом. «Дела плохи, Легион, очень плохи!» Я похолодел. «Что случилось?» «Панас!» Йол тараторил, и от спешки его акцент усилился. Он кое-что выпустил. Проклятие, это... Он не договорил. Йол, позвал я напрягаясь. Айви и Тоби спрялинули к трубке, пытаясь раз услышать хоть что-то. Йол. На другом конце линии раздались голоса, за которыми последовал скрежет. Меня сейчас арестуют, сказал Йол миг спустя. Больше никакого обмена информации. Они заберут мой телефон. Что по нас выпустил Йол? Этого мы не знаем. Федералы запустили скрытый файл на его компьютере. Программа стёрла всю информацию с жёсткого диска и вывесила на экране надпись, которая насмехается над нами. Дескать, зараза уже на свободе. Они тут с ума сходят. Я больше ничего не знаю. — А то, о чём я тебя просил? — Кое-что сделал. Дал задание кое-кому. Не знаю, смогу ли я закончить. — Йолл. Моя жизнь может зависеть от того, получится ли все наши жизни в опасности, отрезал Йол. Ты что, не слышал? Это катастрофа, ад. Они здесь. Найди тело, узнай, что сделал этот человек. В трубке опять раздался громкий шорох и связь прервалась. У меня создалось впечатление, что Йол не повесил трубку, кто-то забрал у него телефон. Теперь федералы наверняка знают, что я замешан. Я опустил трубку и посмотрел на аспекты. Подъехал Уилсон. Дион вышел из дома, засунув руки в карманы. Он выглядел встревоженным. «Нужно выдвигаться!» — сказал Джей Си, подбегая с поста, откуда он наблюдал за периметром. «Дзен может появиться здесь в любой момент!» «Если она это сделает, — сказал я, — миссис Махерас в опасности. Удивительно, что Дзен еще не побывала тут. Или какой-то другой лакей Эксалтека. Я нахмурился». Такое чувство, что мы на шаг позади. Мне не нравится это ощущение. Я проигнорировал машину, ожидавшую нас, и едва заметил Диона, как тот подошел. Вместо этого я закрыл глаза и прошептал: "Тобиас, ты заметил, как красиво обустроен здесьний садовый ландшафт?" спросил Тобиас. "Это клубневые бегонии, которые трудно выращивать, особенно в нашем регионе. Они требуют много света." Но он не может быть прямым и очень чувствительный к морозу. Ах, я помню историю о них. Он продолжал говорить. Другие аспекты замолчали, когда мы все вместе принялись размышлять. Я не стал продолжать, чувствуя, что что-то упустил, то, что один из нас должен был заметить. Что это было? Зен внезапно перебил Джесси. Ее засада. Люди гораздо менее защищены. прошептал я, открывая глаза, чем их меры безопасности. Я потянулся к плечу, где Дзен схватила меня в переулке, чтобы оттащить от здания, затем пощупал под воротником рубашки. Мои пальцы коснулись металла. «О, черт!» — воскрикнул Джейси. Дзен подсадила мне жучок. Вот из-за чего было совершено нападение в переулке. Это было далеко не так безрассудно, как она изображала. Я лихорадочно соображал, пока Джей Си объяснял остальным, что произошло. Что я сказал вслух? Что знает Зен? Она слышала, что я собираюсь проникнуть в Экселтек. Но как насчет инструкций, которые я послал Йолу? Знала ли она об этом? Обливаясь потом, я прокрутил события в памяти. Нет, я только записал эту информацию в письме. Но она знала, что я сказал миссис Махерас. Она знала, что я в тупике. «Я идиот!» сказал Джесси. Мы додумались выдрыть тебя после ресторана, но не после физического контакта с убийцей. Она хорошо скрывала свои намерения, ответила Одри. Замаскировала это, подачейную попытку раздобыть флешку. По крайней мере теперь нам не придется беспокоиться о том, что она может причинить вред миссис Мохерас. Возможно. Я уставился на телефон. Как мы могли такое опустить? Успокойся, Стивен, сказал Тобиас, положив руку мне на плечо. Все ошибаются, так же ты. Мы можем использовать это. Убийца слушает нас, но она не знает, что мы это поняли. Мы можем манипулировать ею. Я кивнул и перевел дух. Зен знала о плане проникновения в Ксольтэк, и это значит, что привести его в действие я не могу. Мне нужно было что-то новое, что-то получше. Значит, придется положиться на то, что я запустил с помощью Йола, на то, чтобы принудить владельцев ExcelTech окончательным действием, а потом сыграть на этом. Но почему в последнее время все миссии этим заканчиваются? Я посмотрел на свои аспекты, затем принял решение и набрал номер. Кто-то взял трубку. О, дорогой, раздался страстный голос на другом конце линии. Я надеялась, что ты позвонишь мне сегодня. «Биянка», — сказал я. Тобиас застонал. «Только не она!» Я его проигнорировал. «Мне нужна информация», — сказал я женщине на линии. «Конечно, милый», — сказала она, как ей удавалось вот так мурлыкать. Я был наполовину убеждён, что она использовала какую-то программу для преобразования звука. «О чём? О твоём свидании минувшим вечером?» — Я могу назвать имена людей, которые тебя подставили. — Дело не в этом, — сказал я. — Что-то происходит с компанией под названием И-3 и её соперником — Экселтеком. Я думаю, они могли выпустить на свободу смертоносный вирус. Ты что-нибудь об этом знаешь? — М-м, я могу проверить, — сказала Бьянка. — Понадобится некоторое время. — Буду очень благодарен за всё, что ты сможешь достать мне по Экселтеку. — Конечно. — ответила она. — И, милый, в следующий раз, когда тебе захочется на свидание, почему бы не позвонить мне? Я оскорблена до глубины души тем, что ты даже не рассматриваешь мою кандидатуру. — Можно подумать, ты бы пришла. За три года я ни разу не видел Бьянку лицом к лицу. — Я бы, по крайней мере, подумала над этим, — парировала она. — А теперь дай мне что-то для газет о твоем свидании. — Дай мне сведения по Экселтеку, — отрезал я, — и получишь что-то взамен. И отключился, бросив взгляд через плечо. По тропинке ко мне подошёл смущённый Дион. — Что вы надеетесь отыскать? — спросил парнишка. — Ничего, — соврал я, целиком и полностью осознавая, что Дзен слушает наш разговор. Бьянка ужасный информатор. Я ни разу не получил от нее ни крохи полезной информации. И после каждого звонка ей большая часть того, что я говорю, оказывается в интернете уже через минуту. Но я набрал другого информатора и затеял похожий, но более осмотрительный разговор. Потом то же самое повторилось третьим. Через считанные минуты я устроил так, что скоро, очень скоро, все, кому есть, сделают Excel-тека. Прочитают о том, что компания замешана в серьезнейшей угрозе общественной безопасности. С расследованием по поводу Этри и моим участием в этой истории зернышко правды, которое я подбросил, должно было обратиться в настоящий ураган медиальных слухов. Ты загоняешь их в угол, Стив, – сказала Айви, когда Уилсон наконец-то подъехал. Наниматель Цен и раньше были в отчаянии, а теперь они взбесятся. Ты надеешься, что они позабудут о нас и сосредоточатся на ущербе, причиненном СМИ? – спросил Джесси. Неумный ход. Если высечь стигра, ты его не отвлечешь от охоты. Он просто станет еще злее. Я не мог ничего объяснить, пока Джен наслушалась. Вместо этого я достал блокнот и нацарапал несколько инструкций Уилсону, предполагая, что аспекты их увидят и сообразят, что к чему. Удивительное дело, но Одри поняла первой. Она ухмыльнулась. «Ух ты!» «Опасно!» Айви скрестила руки на груди. «Очень опасно!» Уилсон опустил стекло в пассажирской двери. «Мастер Литц!» Я закончил писать и, наклонившись через окно, передал ему записку. «Кое-какие инструкции. Мне надо, чтобы ты остался тут и последил за миссис Махерас. Боюсь, убийца может попытаться добраться до нее. Вообще-то, Тебе стоит отвезти ее в ближайший полицейский участок. Но кто вас отвезет? Я и сам умею водить. Уилсон скептически нахмурился. Забавно, заметила Одри, тебе доверяют спасать мир, но ты не можешь сам себе приготовить еду или водить машину. Я улыбнулся, преободряя Уилсона, который прочитал записку и с растущим беспокойством посмотрел на меня. Пожалуйста, сказал я ему. Мой дворецкий вздохнул и вылез из машины. Ты идешь? – спросил я Диона, открывая боковую дверь внедорожника для своих аспектов и позволяя им влезть внутрь. Ты сказал, что люди могут быть в опасности, – проговорил Дион. Да, – ответил я, закрывая за Одре дверь. То, что выпустил твой брат, может стоить жизни миллионам людей. Он сказал, что это не опасно. Упрямо повторил Дион. Черт, парень что-то скрывал от меня. Может, ключ у него? К сожалению, я не хотел, чтобы он сказал об этом вслух, а Дзен услышала. В любом случае, он был мне нужен. Возможно, потребуется дополнительная пара невоображаемых рук, раз уж я отослал Уилсона. Я сел за руль, оде он на переднее пассажирское сиденье. — Панас не сделал ничего плохого! — А что же он сделал? — спросил я, смирившись. — Если я не поддержу разговор, это будет выглядеть подозрительно для Дзен. — Кое-что. — ответил Дион.、Да — До чего подробное описание? — Он мне не сказал. Я даже не думаю, что он это закончил. Но это было не опасно. — Я... — я замолчал, оглянувшись на мобильный телефон Джей Си, который зазвонил. Мелодия была «Америка прекрасна». Покачал головой, завёл машину и отъехал, оставив ошеломлённого Уилсона на обочине, а Джей Си ответил на звонок. — Привет, Ахмед! — сказал он. — Да, он здесь. «Видео? Это можно. Слушай, а ты можешь снова приготовить нам то китайское блюдо?» «Это была индийская еда», — сказала Кальяне. «С чего ты взял, что на китайское?» «В ней был рис, верно», — сказал Джей Си, и, опустившись на колени возле подлокотника между водительским сиденьем и пассажирским, протянул мне телефон. «Кокосовый рис, карри и... Неважно. Мистер Стив?» «Да». спросил я, бросив взгляд на телефон. Кальяни, одетая в простую футболку и джинсы, радостно помахала рукой. Сегодня ее знак Бинди был черным и имел форму маленькой стрелки между бровями, а не традиционные красные точки. Надо будет спросить, что он означает. Мы разговаривали, сказала Кальяни, и Арно хочет тебе кое-что сказать. Она повернула телефон к педантичному маленькому французу. Он наклонился к экрану, моргая. Я поглядывал то на него, то на дорогу. Мсье, сказал Арну, я говорил с Клаивом и МиВон. Мы втроем знаете, ли в университете помимо основных предметов прошли еще и продвинутые курсы химии и биологии. Мы не можем копать слишком глубоко, потому что, ну, вы понимаете. Понимаю. Игнасио его смерть отняла у меня большую часть знаний по химии. Как бы то ни было, продолжил Арну. «Мы тщательно изучили предоставленную информацию. Мивон настаивает, и мы с ней согласны. Наше мнение, хоть мы и любители, заключается в том, что и три, и человек по имени Йол вам врут». «А о чем конкретно?» «О том, что компания отказалась от метода доставки информации в организм посредством вируса», — сказал Арно. «Месье, у Паноса было слишком много ресурсов, и он слишком хорошо продвигался». для того чтобы его якобы секретный проект был остановлен. Они изучали этот способ, что бы не говорили. Кроме того, мы не убеждены, что угроза рака так существенно, как это казалось вначале. О, теоретически именно к этому может привести подобное исследование, но судя по тому, что мы узнали из заметок Паноса, и три еще не достигло такого этапа. Значит, они не хотели говорить мне, в чем заключается настоящая проблема, сказал я. Будь сто бактерия или вирус, сконструированные Паносом или что-то еще, это вам предстоит выяснить, сказал Арно. Мы ученые, мы лишь можем сказать, что подоплека происходящего куда обширнее, чем то, что нам сказали. Спасибо, сказал я. У меня были такие подозрения, но полезно получить их подтверждение. Это все? Еще кое-что, сказала Калияни, забирая телефон. На экране снова появилось ее улыбчивое лицо. Я хотела представить вам своего мужа Рахула. За ней появился круглолицый усатый индус и помахал мне. Я похолодел. Я вам говорила, что он хороший фотограф, продолжила Калиани. Но вы не обязаны использовать его таким образом. Он очень умный человек. Он может делать что угодно и хорошо разбирается в компьютерах. Я его вижу, проговорил я. Почему я его вижу? Он присоединился к нам, взволнованно ответила Калияни. Разве это не чудесно? Очень рад познакомиться с вами, мистер Стивен, сказал Рахул с мелодичным индийским акцентом. Я вам обещаю, что буду очень полезен. Я, я сглотнул. Как, как же ты? Это плохо, сказала Ави с заднего сиденья. Ты когда-нибудь проявлял аспект непреднамеренно? Ни разу с той поры, как все началось, прошептал я, и никогда без исследования новой темы. Блин, сказала Одри, у Кальяни есть муж, а мне нельзя даже песчанку завести. Колоссальная несправедливость! Я тут же притормозил и свернул на обочину, не обратив внимания на машину, которая просигналила рядом. Когда мы резко остановились, я вырвал телефон из рукей Джейси и уставился на экран. Это был первый раз, когда кто-либо из членов семьи одного из моих видений появился передо мной. Это казалось очень опасным прецедентом. Еще один признак того, что я теряю контроль. Я отключился, и хулыбающиеся лица исчезли, и бросил телефон через плечо Джейси. По телепоехал вперед, и мне просигналила другая машина. На первом попавшемся съезде я свернул в город. Вы в порядке? – спросил Дион. В полном, – отрезал я. Мне нужно было куда-то пойти, поразмыслить в каком-то месте, где я буду выглядеть естественно, но смогу задержаться и подождать, пока мой план воплощается в жизнь, не вызвав подозрений Дзена. Я заехал в сетевую закусочную у Дени. Решил поесть, соврал я. Это должно сработать, да? Даже человек, пытающийся спасти мир, должен есть. Дзен взглянул на меня. Вы уверены, что? Да, я уверен, что просто хочу омлет.